40. Мы не прощаемся. Дорогие читатели, мы с вами завершили изучение основ анатомии человека. Основ, а не всей науке анатомии, которая гораздо более обширна, и в одну книгу ее никак не вместить. Вы можете углублять свои познания, если у вас возникнет такое желание. Вместе с анатомией хорошо бы разобраться в физиологии, как уже было сказано. Кое-что из нее вы уже знаете, особенно по части физиологии органов эндокринной системы. Но ваши знания пока что можно сравнить с каплей в море. Вам есть куда расти, вам есть что изучать. У кого-то может возникнуть вопрос, а зачем вообще нужно изучать анатомию и физиологию? Ответ прост. Знание тайн нашего организма помогает нам вести правильный образ жизни, который не вредит организму, а приносит пользу. Кроме этого... Кого-то из вас эти науки могут увлечь настолько, что вы станете биологами или врачами. Долгий путь начинается с первого шага, говорят китайцы, и, возможно, именно сейчас вы сделали этот шаг. Выбор будущей профессии – дело серьезное. Нужно иметь представление о том, чем вам придется заниматься, чтобы не оказаться в положении старухи из пушкинской сказки о рыбаке и рыбке у разбитого корыта. Помните? Глядь! Опять перед ним землянка, на пороге сидит его старуха, а пред нею разбитая корыта. Это не про нас, верно? Ну и вообще, никакое знание не бывает лишним, все пригодится в свое время. Например, знание анатомии позволяет правильно оказывать первую медицинскую помощь при переломах костей, повреждении кровеносных сосудов и других опасных для жизни состояниях. Приемами оказания первой помощи должен владеть каждый человек, это очень нужное умение. Мы с вами не прощаемся. Возможно, когда-нибудь я напишу книгу о физиологии человека, которая послужит дополнением к той книге, которую вы только что прочли. И вообще, раз уж подружились, то не будем терять друг друга из виду. Искренне ваш, профессор Витаминкин.